Гипотезы социального мозга Чтобы внести некоторую ясность, позвольте познакомить вас с гипотезами специфичности социального мозга или просто гипотезами социального мозга, согласно которым человеческий мозг развивался и увеличивался в объеме для того, чтобы облегчить нам общение, а не наоборот. Более того, теория гласит, что потребность общаться на самые разные темы была единственной причиной развития мозга. Британский профессор антропологии и эволюционной психологии Робин Данбор утверждает, что размер социальной группы вида – самый точный показатель размера его мозга, особенно внешнего отдела головного мозга – неокортекса. Это открытие привело к рождению концепции «социальный мозг». Ученые считают, что первый вид людей с мозгом, похожим на мозг современного человека, так называемый гейдельбергский человек, появился около 600 тысяч, 700 тысяч лет назад в Африке. Считается также, что эти предки Homo sapiens были первыми человекообразными, которые хранили мертвых, строили лагерь для племени и использовали разделение труда, при этом охотились большими группами для большей эффективности. И это не совпадение. То, что приматы обладают необычайно крупным для своего тела мозгом, если сравнивать их с другими позвоночными, считается результатом необходимости существования в необычайно сложных социальных системах. а Другими словами, чтобы общество росло и преуспевало, мозг должен был развиваться, иначе он не справился бы с когнитивными потребностями социального взаимодействия. Таково обоснование гипотез социального мозга. Считается, что эволюция дает предпочтение индивидам с такой архитектурой мозга, которая больше всего подходит для реализации и дальнейшего совершенствования сложных типов социального поведения. Интересно, что основной фактор, отличающий человеческий мозг от мозга других приматов, размер неокортекса, отвечающего за сложные социально-когнитивные функции. Среди них сознательное мышление, язык, поведенческий и эмоциональный контроль, а также эмпатия, то, что позволяет людям понимать чувства и намерения окружающих. Что же все это означает? Люди, как вид, одарены социальным мозгом, который на биологическом уровне программирует нас на взаимодействие друг с другом. Жизнь в изоляции, одиночество повышает риск депрессии. потому что приходится сопротивляться 600 тысячам, 700 тысячам годам эволюции, принуждающим нас к общению. Для психического здоровья нам нужно взаимодействовать с людьми, независимо от нашего темперамента и типа личности. Последствия одиночества Что происходит, когда мы лишены возможности удовлетворять потребности своего социального мозга? Социальный статус и успех связаны не только с честолюбием и уверенностью, но и являются критически важными факторами для общего благополучия человека. По сути, отсутствие адекватного социального взаимодействия и отношений может причинить значительный ущерб нашему здоровью, психическому и даже физическому. Одиночество смертельно опасно в буквальном смысле. Это не клише, Есть научные свидетельства и исследования, подтверждающие этот неприятный факт. Шкала одиночества UCLA, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, широко применяющийся американский опросник по одиночеству, состоит из 20 вопросов, которые определяют, как часто индивиды испытывают чувство близости с другими людьми. Результаты показывают, что 30% всего населения Америки ощущают социальную изоляцию и одиночество. Эта цифра ошеломляет, если задуматься, как такое одиночество влияет на здоровье более 95 миллионов американцев. Одиночество значительно варьируется в зависимости от возраста и особенно пагубно для старшего поколения, поскольку ускоряет физический и умственный упадок и таким образом может привести к преждевременной смерти. Вы наверняка решили, что одиночество – проблема престарелых людей, потому что их друзья и знакомые постепенно умирают, и им не с кем общаться. Однако на самом деле от одиночества страдают и люди среднего возраста, и молодежь. Опрос 2010 года, опубликованный Американской ассоциацией людей старше 50 лет, показал, что больше 33% людей в возрасте 45 лет и старше говорят о хроническом одиночестве. А значит, это чувство длится уже давно. Причем ситуация ухудшается. Когда этот же опрос провели в 2000 году, только 20% участников отметили хроническое одиночество. Поскольку в дальнейшем ежедневно примерно 10 тысяч бэби-бумеров выходили на пенсию, количество людей с хроническим одиночеством значительно возросло к настоящему времени. Исследователи Чикагского университета провели опрос, охвативший период в пять лет, чтобы оценить взаимосвязь между одиночеством и депрессией. Оказалось, что люди, которые чувствовали одиночество в начале исследования, чаще страдали депрессией к концу исследования. По сути, это исследование показало нечто совершенно удивительное. Те, кто был одинок в начале опроса, отмечали ощущение подавленности в конце опроса чаще, чем те, кто был подавлен в начале опроса, но не испытывал одиночества. Другими словами, одиночество — более частый предшественник депрессии, чем любая другая дестабилизирующая ситуация. И положение тоже ухудшается. Удивительно, что несмотря на обещанную глобальную взаимосвязанность нашей современной цифровой эпохи, Исследования указывают на настоящую эпидемию одиночества в нашем обществе. А на сегодняшний день активно анализируется взаимосвязь между онлайн-общением и одиночеством. Эта область исследований привлекает все больше внимания по мере того, как социальные сети занимают все больше места в нашей социальной жизни. Многие исследования уже показали, что чрезмерное использование социальных сетей может негативно повлияет на ощущение счастья и социальной самореализации. а На данный момент социальные сети обладают слишком большим влиянием, чтобы исключить их из нашей жизни. Поэтому обществу придется научиться использовать эти сети в более позитивном ключе, если мы хотим побороть одиночество и депрессию, пока они не достигли масштабов эпидемии. А может, уже слишком поздно? Чтобы структура и функции мозга изменились, нужны тысячелетия. И значительная доля наших современных методов общения просто-напросто слишком новые чтобы можно было оценить всю глубину их влияния на социальный мозг. Мобильным телефоном мы пользуемся чуть больше века, а мгновенными сообщениями и того меньше. Вполне возможно, что общение через компьютер и телефон, а не лицом к лицу, уже не удовлетворяет наши растущие потребности в социализации. Или возможно, рост одиночества и чувства изолированности не является прямым последствием социальных сетей и мгновенного обмена сообщениями. Возможно ли, что это результат непонимания, как использовать технологии, используя для себя? Или дело в том, что с точки зрения эволюции человеческий мозг физиологически не способен так быстро адаптироваться к новым условиям а на эти вопросы еще предстоит ответить а пока для всех нас важно разобраться как различные уровни технологий и в частности социальные сети влияют на наше здоровье и эмоциональное благополучие если вам тоже знакома хроническая усталость подумайте Возможно, в вашей жизни недостаточно личного общения, чтобы удовлетворить свои биологические и эволюционные потребности. Здоровье во всех его аспектах предполагает баланс. Социального взаимодействия не может быть слишком мало или слишком много. Только определенное количество можно считать здоровым и благотворным. Гиперсоциализация в социальных сетях тоже приводит к проблемам. какую же дозу общения мы назовем адекватной общение не безгранично хотя социальное взаимодействие стало движущей силой эволюции нашего мозга у нас все же есть ограничения относительно масштабов социализации а даже самые активные экстраверты в мире обладают лимитированными когнитивными возможностями и энергии для общения значит Мы просто не способны общаться вечно и со всеми». Робин Донбар, автор гипотезы социального мозга, изучил антропологические записи в поисках конкретного числа, так называемого числа Донбара, когнитивного лимита количества людей, с которыми человек способен поддерживать стабильные социальные отношения. В данном случае отношения считаются стабильными, если индивид знает всех людей, с которыми общается, и как они связаны с другими членами группы. Дан Бар предположил, что среднестатистический человек может, не напрягаясь, поддерживать всего 150 стабильных отношений. Сразу вспоминается количество друзей в социальных сетях, правда? Число 150 – точный показатель для всех людей. а среднее количество возможных стабильных отношений, которые могут насчитывать от одного до двухсот человек. Принято считать, что если контактов больше двухсот, то отношения нельзя назвать стабильными, если не ввести рестриктивные, ограничивающие правила и нормы. Это число также не включает социальные отношения, которые вы уже не поддерживаете, а также непродолжительные знакомства. Как же Донбар пришел к такому числу 150? Для начала он предположил, что сегодняшний размер неокортекса среднестатистического человека стал нормой примерно 250 тысяч лет назад, во время плейстоценовой эпохи. Затем Донбар изучил антропологическую и этнографическую литературу в поисках переписи населения древних обществ охотников и собирателей, надеясь выяснить наиболее точный размер типичной группы. Он нашел множество примеров групп, насчитывающих около 150 человек, от фермерских деревень эпохи неолита и стандартных формирований профессиональных римских армий до современных поселений гутеритов, обобществлявших имущество появившихся еще в XVI веке. Данбар обратил внимание, что древнее общество можно разбить на три категории по размерам группы. Небольшие объединения — от 30 до 50 человек, родовые группы — от 100 до 200 человек и племена, насчитывающие от 500 до 2500 членов. Однако 150 осталось оптимальным числом, поскольку на его основе можно высчитать ряд других показателей. по социальным способностям современного человека. Есть даже формула для их расчета, так называемое «правило трех». Если умножить число Донбара на 3 получится примерное количество наших знакомых, а если умножить это число снова на 3 мы получим абсолютный лимит наших социальных отношений, количество людей, которых мы можем удержать в памяти в конкретный момент времени. Если разделить 150 на 3, получится 50 более-менее близких друзей. Еще раз разделим на 3 и получим 15-20 человек, к которым мы можем обратиться за сочувствием и поддержкой. А, наконец, разделим это число опять-таки на 3. И получится количество самых близких друзей или родственников, людей, которые оказывают наибольшее влияние на нашу личность. Эта наглядная иллюстрация показывает. Кому следует уделять свое внимание и время, и почему не стоит распыляться на всех? Хотя состав этих групп меняется, размеры в целом остаются постоянными. Люди переходят с одного уровня на другой или вообще выпадают из круга общения. Но все пустые места в социальной иерархии заполняют новые люди. Мы часто не осознаем, насколько систематично наши социальные отношения. Однако, поразмыслив над числами Донбара, их значением лично для вас, вы откроете для себя много нового. Представьте, что у вас группа друзей из восьми человек, и вы регулярно встречаетесь друг с другом. Даже если вы любите всех членов группы, можно с уверенностью сказать, что только несколько человек являются вашими близкими друзьями и доверенными лицами. Приятно быть честью большой разноплановой группы, но невозможно обойти тот факт, что у всех нас есть ограниченная социальная энергия и ограниченные когнитивные силы. Осознавать свои социальные лимиты полезно во многих сферах. Одна из них – зависть. Учитывая, как важны для людей социальный статус и успех, неудивительно, что мы завидуем тому, как наши друзья – и романтические партнеры проводят время, и какие у них социальные ресурсы, если наше собственное желание не находят удовлетворения. Наш неокортекс не будет расти в ближайшее время, так что оптимальный путь понять и принять, что каждый человек имеет право распоряжаться своей ограниченной энергией и когнитивными силами так, как сочтет нужным. Мы также можем контролировать наш собственный выбор и решения А если мы будем руководствоваться некими ожиданиями относительно других людей, это не сделает нас счастливыми и здоровыми. В то же время, многим из нас сложно проводить время так, как нам бы этого хотелось на самом деле. Число Донбара подтверждает идею о том, что качество отношений важнее их количества. В конце концов, есть ограниченное количество близких друзей, которые могут быть у каждого из нас в конкретный период времени. И учитывая это, имеет смысл выбирать друзей аккуратно и проводить время именно так, как мы хотим. Мы — социальное создание, оно со своими ограничениями. Общение, как бы вы к нему ни относились, — фундаментальная черта человека. Именно оно... стала движущей силой эволюции роста нашего мозга и позволила создать современную цивилизацию, какой мы ее знаем. Благодаря технологиям мы можем общаться с беспрецедентным количеством людей и на беспрецедентных расстояниях. Однако уровень одиночества и депрессии повышается с каждым годом. Следовательно, каждый из нас, как индивид, должен овладеть позитивными социальными методами, чтобы адаптироваться к стремительно меняющимся условиям. Технологии развиваются, а наш мозг остается примерно таким же, как сотни тысяч лет назад. Значит, наилучший метод адаптировать свои социальные навыки к современным реалиям – понять основы социального интеллекта и разобраться, какие типы поведения ведут к изолированности и депрессии, а какие могут повысить социальное удовлетворение – и возможности самореализации. Люди — социальные животные, причем настолько, что, как показывают научные исследования, социализация является основой человеческой эволюции, и человек, лишенный общения, непременно испытывает на себе негативные последствия. А нашу социальную сущность, оглядываясь назад, можно проследить до доисторического периода. Развитие сложных социальных систем общения и социализации во многом определяет наше поведение сегодня. Наличие широкой социальной сети, в которой вы пользуетесь большим уважением, не только приносит практические преимущества, но и является основой вашего благополучия. Активная социальная жизнь предотвращает умственные нарушения среди престарелых людей. Это также избавляет от продолжительного одиночества, которое может перерасти в полноценную депрессию. Тем не менее, невозможно общаться всегда и со всеми. Есть ограниченное количество людей, с которыми можно выстроить значимое открытое взаимодействие. Робин Донбар называет число 150. Однако группа самых близких контактов насчитывает гораздо меньше людей. Это заставляет задуматься о нашей жизни в социальных сетях, это заставляет по-новому взглянуть на сотни даже тысячи онлайн знакомых. Несмотря на все удобства онлайн-социализации, мы не стали счастливее. Исследования указывают на прямо противоположный эффект. Далее мы рассмотрим различные аспекты социальной жизни через призму научных и антропологических открытий. Наша цель – изучить, как максимально эффективно использовать то, что мы знаем, и то, что мы имеем, чтобы достичь престижного и весомого социального статуса. В следующей главе мы начнем с анализа такого понятия, как популярность. Выводы. Социальный интеллект – умение вписываться в коллектив, производить впечатление, общаться так, чтобы достичь своих целей, а не ставить себе палки в колеса.